ф ф хлопает дверью федор федорович стоял у окна в своем кабинете и смотрел вниз на площадь свет был погашен чтобы не дразнить гусей но бегающие по площади лучи прожекторов выхватывали из темноты то его лицо то край придвинутого к окну письменного стола заваленного папками то висящий на стене портрет дзержинского На площади бесновалась толпа, появившийся час назад подъемный кран уже зацепил петлей памятник рыцарю революции и сейчас, по-видимому, ожидал сигнала. От всей этой затеи с чрезвычайным положением Федор Федорович с самого начала не ожидал ничего хорошего. Каша начала завариваться, когда Горбачев стал совещаться с республиканскими лидерами по поводу нового союзного договора. Либо что-то принесла на хвосте прослушка, либо были получены соответствующие агентурные данные, но уже в первых числах августа в комитете стало происходить странное. По характеру своей работы Федор Федорович не мог иметь отношение к этим событиям, но не заметить необычно возросшую активность было трудно. Крах ГКЧП стал для него очевиден, как только он узнал о составе нового советского руководства, взявшего всю полноту власти. Гену Янаева Федор Федорович знал давно и лично, и по работе, так что здесь иллюзий не было. С Язовым тоже все было ясно. Он солдат, будет делать, что скажут, но с инициативой выступать не станет. Тизяков и прочие штатские не фигуры, так что остаются только шеф и пуга. Однако шеф умен и на первые роли никогда не полезет, а пуга при всем уважении просто не потянет возраст. Да и отсутствие реальной власти В таких делах игра в коллективное руководство — безусловный провал Чтобы расставить все на свои места, нужен признанный лидер, диктатор Это мог бы быть человек уровня Иосифа Виссарионовича или маршала Жукова ну, Подошел бы и покойный Андропов, но не Гена же Янаев хотя бы и в такой уважаемой до беспомощности компании. Им даже не удалось сговориться с Горбачевым. По непроверенным, но заслуживающим доверия сведениям, они пытались повторить прибалтийский сценарий, однако в последний момент президент вывернулся и никаких гарантий не дал, так что пришлось действовать, под идиотским предлогом временной недееспособности Михаила Сергеевича, что в случае неудачи развязывало ему руки, а заговорщиков ставило в положение чрезвычайно опасное. Они не решились даже вколоть ему что-нибудь, чтобы превратить в дегенерата хотя бы на несколько дней. Поэтому очевидная брехня о болезни президента давала в руки Ельцину козырь, о котором можно было только мечтать. В результате он на почти легитимных основаниях мог отказаться исполнять постановление ГКЧП до тех пор, пока не будет доподлинно установлено, что случилось с Горбачевым, и Ельцин это успешно провернул. Помешать ему можно было только одним способом — изоляцией. Его следовало изолировать либо за четверть часа до начала событий, либо немедленно после начала. Но даже такой простой вещи эти кретины не сумели сделать. Зато изобразили бешеную активность, разослав по Москве все, даже извлеченные из резерва, группы наружки и понадавав им идиотских поручений. Адреса, судя по всему, брали из справочника вся Москва, ну, во всяком случае другого объяснения тому, что машины наружки двое суток бессмысленно проторчали у офиса Платона, Федор Федорович не имел. О чем и сказал Платону открытым текстом, когда тот, сильно обеспокоившись столь необычным вниманием, позвонил ему, чтобы выяснить, в чем дело. Днем девятнадцатого Федор Федорович, воспользовавшись своей невостребованностью, съездил к Белому дому, потолкался среди оцепивших здания москвичей, потом, предъявив удостоверение, прошел внутрь, покалякался со служивцами, и если у него до этих разговоров еще были какие-то сомнения по поводу возможного исхода, то теперь они немедленно испарились». В отличие от ГКЧП, сделавшего традиционно советскую ставку на грубую силу, Белый дом, несмотря на царящий внутри бардак и невнятную общедемократическую тарабарщину, играл, как стало ясно Федору Федоровичу, совершенно беспроигрышно. На стороне Ельцина было международное общественное мнение — Он мог опираться на авторитет Горбачева и, следовательно, рассчитывать на поддержку великих держав как единственный защитник законно избранного президента. На его стороне были и кое-какие республиканские лидеры, подбирающиеся потихоньку к запретному плоду независимости. Ну, а уж живой щит вокруг Белого дома выстроился сам собой. Проку от него, конечно, никакого. Если будет нужно, спецназ перемелит этот сброд за пятнадцать минут. Но после таких действий на судьбе Союза в мировом сообществе можно будет ставить крест. Германию отдали, из Афганистана с позором ушли. При Балтике теперь и пяти минут в Союзе не продержится. Что осталось? Мировой лагерь социализма... Движение не присоединившихся стран, и да как только выяснится, что советская поддержка накрылась, все они очень быстро станут присоединившимися. Тут нет никаких иллюзий. Так все останется только Фидель, да еще Северная Корея с гениальными идеями Чучхэ. А в такой компании не погуляешь. Поэтому стрельбы не будет, значит еще несколько дней противоборствующие силы постоят друг против друга, а потом ГКЧП развалится как карточный домик. Ну и черт с ними. Федора Федоровича больше интересовало, как представляют себе последующее развитие событий, находящиеся в Белом доме сослуживцы. Здесь обнаружилось полное единство мнений ельцин горбачева съест и не поморщится это только вопрос времени после чего начнется отстраивание системы заново без комитета или как он там будет называться при новой власти разумеется не обойтись равно как и без других необходимых атрибутов государства профессионалы безусловно останутся нигдянну же с ивановым доверять «Изощреннейший механизм разведки и контрразведки». «Ты ведь прекрасно понимаешь, Федор Федорович, Ельцин мужик умный. Он очень хорошо знает, что комитет существует вовсе не для того, чтобы отлавливать нестриженных антисоветчиков. Так что люди, умеющие делать дело, будут продолжать его». «Делать? Мы, собственно, потому так спокойно здесь и сидим, что это Ельцин, а не горлопаны из дем России вроде Глеба Якунина или Юрия Власова. Если б таким, как они, да хоть кусочек власти, уже завтра от профессионалов в комитете только щепки остались бы. И вместо них явилась бы толпа немытых демократов прямо с митинга». «Уж они бы нам наслесарили!» «Но этого, слава богу, не будет». А сейчас Федор Федорович, полностью согласный со всеми этими доводами, с ужасом смотрел в окно. Происходившее на площади разительно отличалось не только от событий у Белого дома, но даже от самых бурных митингов на Манежной. Это был бунт Черни спокойно отсиживавшийся дома, пока не определился победитель, а теперь вывалившийся на улицы, чтобы всласть, порать, покрушить наследие проклятого прошлого. Чего стоит хотя бы донесшаяся до него версия, что золото, из золота партии, сокрыто именно в постаменте памятника Дзержинскому. Да и сам памятник тоже... Отлит из чистого золота 96-й пробы. На самом деле, что может быть надежнее, чем укрыть золото партии прямо под окнами КГБ? Так что пилите, Шура, пилите! И истерические призывы к немедленному штурму Лубянки, загубившей столько невинных душ и нависшей мрачной тенью над всем миром, временно сменились злорадным ожиданием того момента, когда захваченный стальным тросом памятник оторвется от пьедестала и уляжется в кузов изрыгающего черный солярочный дым Камаза. В том, что ситуация вышла из-под контроля, Федор Федорович винил исключительно события предыдущей ночи. Дурацкое сплетение случайностей. Два или три БТРа, зачем-то оказавшиеся на Садовом кольце и двигавшиеся даже не к Белому дому, а вовсе в перпендикулярном направлении, измучившиеся в ожидании штурма люди, принявшие заурядный маневр, За появление боевого авангарда, невозможность договориться и хоть что-то объяснить, общая накаленная обстановка, в которой толчком к взрыву могло послужить все что угодно, и вот результат: трое погибших, черт знает сколько раненых, поспешное бегство из Москвы всей верхушки, а теперь... Почуявшая запах крови стада, уверенная в собственной безнаказанности, заполонила площадь и хочет отгулять свое. Горе побежденным! в то что они попытаются захватить здание федор федорович не верил даже самые тупые и бесшабашные должны понимать что лубянка это не белый дом и охраняют ее не прибежавшие из соседних подворотен пацаны а совершенно другие люди с надлежащей подготовкой и соответствующим оснащением но он боялся другого федор федорович боялся влияния которое Эта взбесившаяся сволочь может оказать на обезглавленные силовые структуры, да и на Ельцина тоже. Если эти люди внизу чувствуют в себе достаточно силы, чтобы творить такое, то нет никаких гарантий, что завтра сюда не заявятся полусумасшедшие придурки, желающие установить новый демократический порядок. В этом и была главная опасность. Федор Федорович боялся не за себя. В круг его профессиональных обязанностей вовсе не входили ни охота за диссидентами, ни подавление инакомыслящих внутри и вне страны. За свое место он тоже не держался. До заслуженной пенсии оставалось два года, и прожить их вполне можно было как в стенах комитета, так и вне их. Но Федор Федорович не мог допустить, чтобы складывающаяся десятилетиями, блестяще отстроенная и безупречно работающая система удовлетворения совершенно естественного государственного любопытства относительно новейших достижений научно-технического прогресса в развитых западных странах, система, на создание которой он сам положил столько сил и энергии, оказалась в руках дилетантов, с непредсказуемым поведением. И, конечно же, нельзя было позволить, чтобы к ним попали сведения о людях, которые за деньги или из идейных соображений, но всегда с колоссальным риском для себя по крупицам добывали бесценную информацию. Федор Федорович оторвался от окна, окинул взглядом гору папок на столе и сел в кресло. Здесь было все об агентах, с которыми он работал все эти годы. Некоторых он знал лично, со многими его связывала только переписка, осуществлявшаяся с невероятными предосторожностями, и через третьи руки. Коих кому он только еще искал подходы, но за каждого из них Федор Федорович отвечал. И хотя для того, что он собирался сделать, нужна была санкция самого наивысшего руководства, согласованная с кучей инстанций, он понимал, что сейчас эту санкцию просить не у кого. А ждать с каждой минутой становится все опаснее и опаснее. Зябко, передернув плечами, Федор Федорович приступил к сортировке документов. Даром ему это, конечно, не прошло. Недели примерно через две, когда суматоха улеглась и все стало постепенно приходить в норму, он написал рапорт, в котором указал, какие именно бумаги были уничтожены и чем он при этом руководствовался. Его непосредственный начальник, читая рапорт, не поверил своим глазам, и поскольку ситуация была совсем уже из ряда вон, мгновенно довел информацию до сведения высшего руководства. Оказалось, что на самом деле потери не так уж и страшны, поскольку значительная часть уничтоженного восстанавливается легко, а все остальное тоже восполнимо, только потребуется какое-то время. Однако терпеть подобное в стенах комитета было совершенно невозможно». И Федор Федорович стал не просто полковником, а полковником в отставке, и впоследствии считал, что легко отделался. Полгода он погулял, несколько раз съездил на рыбалку, а потом возглавил в инфокаре информационно-аналитический отдел. Памятник Феликсу Эдмундовичу, как и следовало ожидать, оказался чугунным или из какого-то другого материала, но уж точно не из золота. И постамент тоже.